Мужчина он был, конечно, серьезный. да поры, естественно. Сначала капитан Неверов в одиночку перестрелял в гостинице «Бристоль» полторы сотни ваших отборных нукеров или аскеров, хрен их знает. Потом прилетели на подмогу наши пацаны из Ставропольского горно-егерского училища. Зачистили прилегающую территорию, как учили. Согнали пленных в отдельные помещения. Вот тут Фарид, никак внешне неотличимый от обычных боевиков, не выдержал и начал по-курдски раздавать инструкции, как себя держать, что отвечать на допросе, и его ни в коем случае не выдавать, иначе и им, и их семьям, и родственникам до седьмого колена секир башка и прочие неприятности. Слабость, согласны? Или трусость и глупость? чего же, — возразил Ибрагим, — нормальное поведение. — Для кого как? — У нас командир даже взвода первым делом назвал бы себя и принял основную ответственность, попросив отнестись к рядовым бойцам именно как к рядовым. — Так кто у вас? — ответил Катранжи, но без былого куража. — А я о чем? — Далее... Названный ранее юнкер осетин, то есть лучший друг россиян на Кавказе, православный, по странному совпадению знающий пять восточных языков, не считая европейских, оказался в нужное время в нужном месте. В эту экспедицию попал случайно, в бою не погиб. Неразумно было такого полиглота в огневой бой бросать, так разве и у нас кто о таких вещах думает? И в двух шагах от опытнейшего разведчика оказался. Повезло, можно сказать. Но юнкер своим везением очень правильно воспользовался. Остановитесь, Игорь. Вы все время пытаетесь навязать мне неправильные выводы. Конечно, курдский в ваших краях язык редкий, почти как чукотский в Турции. И все же не следует... Чего там не следует? Наши парни, в отличие от ваших, Службу несут по уму и по присяге. Катранжи опять непроизвольно оскалился, но сумел удержаться в рамках цивилизованности, а ведь Чекменев провоцировал его изо всех сил, переходя границы самого примитивного приличия. «Слушайте дальше. Доложил об услышанном юнкер старшему по команде, и уже к вечеру вашего Фарида доставили на беседу лично ко мне». «Еще раз прошу прощения, Брагим Рифатович, но тот же юнкер дольше бы продержался под вашими пытками, возможно, до мучительной смерти. До чрезвычайности меня удивляет такая черта ваших единоверцев. Шахиды из себя изобразить, подобно японскому камикадзе, кое у кого получается. А на допросах сразу колятся». И в плен сдаются сотнями тысяч, как в прошлую нашу войну при Эрзеруме, Карсе и Боязете. Нет среди вас бескорыстно убежденных в своей правоте людей, готовых за нее беспрекословно умирать. Вы же в Питере учились. По музеям хотя бы от скуки ходили. Был такой художник Верещагин. С большим талантом эпизоды восточных войн изображал. Давайте лично о Фариде, мрачно сказал Катранжи. Чекменевым почти подавленный, еще не сломленный, но очень близкий к этому по ситуации. Если бы они с Игорем Викторовичем сидели в его дворе, да в любом дворце от Каира до Рабаула, совсем бы по-другому вел себя наглый русский генерал. Здесь же Ибрагим Брагимбею исторические, психологические экскурсы Чекменева удовольствия не доставляли, но факты интересовали по статусу. «Но что еще сказать?» — мягко улыбнулся генерал. «Пошел он на перевербовку, не ко мне, даже к обычному фронтовому полковнику. А вы знаете, Ибрагим Рифатович, — почти прошептал Чекменев, — умирать вашему брату очень страшно, независимо от ожидающих гурей. Вы не пробовали?» «А Фариду предложили». С соблюдением наиболее невыносимых мусульманину процедур. Мы, русские, знаем, как кого из вас достать. За триста лет душевного общения научились. Он, дурак, думал, что мы его к стенке поставим. И бодрился. Расстрел, мол, чепуха, воздаяние получу и все такое. Хотя какое нахрен воздаяние сможет получить от Аллаха, Христа или Будды такой человек? Ну, правда, мой офицер еще насчет замены расстрела повешением намекнул с последующим заворачиванием трупа вместо савана в свинячью шкуру в виде психологического эксперимента. Сработало или нет, не уточнял. Но сдал Фарид всех известных ему персонажей, с кем работал, и должен был работать впредь. Отдохнул. Три дня запрещенный Кораном напитки христал, как рязанский извозчик, протрезвел и согласился выполнять полученные от вас задания под моим контролем, регулярно отчитываясь. Так бы и до сего дня, наверное, длилось, если бы войсковая разведка с ним в Варшаве не пересеклась. Те ребята простые. Враг обнаружен, враг должен быть уничтожен. Языков брать и через фронт тащить — У них возможности не было. Жаль, конечно, что так получилось. Да что ж поделаешь теперь? Наверное, турок сильно бы удивился, узнав, что принимавший его мэтр как раз и руководил ликвидацией Фарида, Станислава и прочих. Бывают странные сближения, как писал поэт. М да. «Ни на кого нельзя положиться», — сокрушенно покачал головой Катранжи. «Вечная проблема. Если человек знает мало, он не сможет эффективно работать. Если знает много, много и выдаст при случае». Чекменев мог бы дать по этому поводу несколько полезных практических советов, но просвещать пока еще врага не входило в его намерения. «Может быть, когда-нибудь, потом». Я вас очень хорошо понимаю, но вернемся к нашим баранам. Если вы уверены, что за нами следили не ваши люди, а я уверен, что и не наши тоже, значит, кто? Давайте вместе подумаем. Утечка, скорее всего, имела место с вашей стороны. Я с почти стопроцентной гарантией могу утверждать, что информация о нашей с вами договоренности и факт моего приезда сюда неизвестен никому, за исключением самых ближайших и абсолютно надежных лиц. Поэтому на это направление можно не отвлекаться. Следовательно, ваша посылка принимается. О том, что я направился в Одессу, знает достаточно много людей, я этого и не скрывал. Мои коммерческие интересы столь обширны, что я провожу в поездках и перелетах большую часть своего времени. Это давным-давно никого не удивляет. Причины визита в Одессу и именно в это время достаточно замотивированы? Могло что-либо заинтересовать чисто деловых людей? Конкурентов. Мол, если Ибрагима Фенди затевает нечто в России, нет ли шанса ухватить и свой кусок? Вряд ли, Игорь Викторович. У меня нет конкурентов, способных на столь опрометчивые шаги. Я же не базарный торговец. На моем уровне вопросы решаются совсем другими способами. Вам виднее. Я от любых видов бизнеса далек. Значит, чистая политика. Кое-кому захотелось просто посмотреть, с кем вы надумали вдруг встретиться. Безусловно, политика. Хорошо, теперь поставим себя на место руководителя некоей организации или частного лица. И если он не глупее нас с вами, первое, что должно прийти в голову, к чему такая демонстрация? Есть масса способов организовать действительно тайную встречу. На очень нейтральной территории из с гарантией неразглашения. Берусь на вскидку предложить десяток вариантов, не требующих никакой специальной подготовки. А тут письмо консула, яхта, набережная, сотни свидетелей, и главное, времени любому, кого способно заинтересовать наша встреча, отпущено для подготовки сверхдостаточно. Тоже будто специально «Что бы подумал я на месте некоего мистера Икс? И что подумали бы вы на своем месте?» «Ну, давайте рассуждать вместе, спокойно и последовательно. Первое. Я не утверждал бы столь смело, что наша встреча выглядит именно демонстрацией. Контакт с консулом был организован соблюдением всех предосторожностей». О намерении посетить Одессу я никому не докладывал. Даже капитан Яхты до последнего момента был уверен, что мы идем в Констанцу. За время, прошедшее с момента изменения курса, никаких выходов в эфир с Лейлы не было. А иных способов связи пока не придумано, за исключением почтовых голубей, которые с борта тоже не взлетали. Неубедительно, прервал Ибрагима Чекменев. На примере с Фаридом мы уже выяснили, что даже вскользь и наедине брошенная шутка способна дойти до ушей начальника вражеской контрразведки. В нашем случае мы имеем дело с гораздо большим массивом информации и числом причастных к ее происхождению людей. Вот вам простейший сюжет. За вами. Могли наблюдать с подводной лодки. После изменения курса определили направление, подвсплыли. Передали радиограмму на неизвестной вам частоте. Полусуток достаточно, чтобы подготовить несколько человек, начавших за вами слежку. Пока только слежку. Никаких силовых вариантов я не предполагаю. Рано. Им же нужно выяснить, с кем и зачем вы встретились. А аналитики вступят в дело позже или уже работают, идентифицировав меня и вас. Вы исключаете, что хвост привели вы? — Почти абсолютно. Я готовился к встрече весьма серьезно и принял все известные меры предосторожности, в чем вы только что убедились. — Тогда отчего вы сразу не предложили иное место встречи, хотя бы то, где мы сейчас находимся? — Прежде всего прошу заметить, что вы изъявили желание встретиться именно на бульваре. «Возможно, это моя ошибка, но я посчитал, что на открытом месте будет удобнее и безопаснее. Учтите, я ведь формально и фактически абсолютно частное лицо, и встреч подобных этой у меня же месячно бывают десятки, и с деловыми партнерами, и не только, не имею возражений. Однако в Россию вы раньше подобным образом не ездили». Учились очень неплохо, да, я не затруднился просмотреть ваши зачетные ведомости. На разного рода деловые переговоры и акционы приезжали тоже было и неоднократно, иногда инкогнито, иногда явно, а тут уж как-то интересно совпало. С точки зрения людей, которые очень волнуют наметившиеся изменения мировой конфигурации. Официант подал чинахи в пышущих жаром обливных горшочках. Собеседники выпили и обратились к еде. Они на самом деле сильно проголодались, да и пауза для размышлений на темы вышесказанного требовалась и тому, и другому. «Себя имеете в виду?» — усмехнулся Катранжи. «Ибрагим Рифатович...» в свою очередь сделал милейший из своих лицчик Чекменев. Не пора ли нам раз и навсегда, да-да, именно это я и сказал навсегда, перестать валять дурака друг перед другом. Жизненного опыта, политического чутья, реальной деловой практики нам с вами хватает, надеюсь, чтобы понимать, чем мы занимаемся и к каким идеалам стремимся. «Разочаровать вы меня не сможете, ибо я знаю вам цену, а вы мне. Мы можем еще какое-то время морочить друг другу голову, только зачем? Хоть убейте, не вижу я за вами такой силы и такой идеи, чтобы вы сейчас захотели сыграть за моей спиной на собственный риск и с нулевой суммой». Чекменев отложил ложку, разлил коньяк, старательно размял папиросу. «Так уж», — осведомился Катранджи. «Увы, коллега, в длинный покер поигрывали. Считайте, что у меня Корея тузов с Джокером. Шанс у вас один, как у Остапа». «Пояснение требуется?» «Пожалуй, нет. Если вы совершенно убеждены, что на вашей стороне вся мощь Российской империи, воля нового императора и решимость идти до конца...» Что ответить бедному турку, обладающему всего лишь сотни миллиардов золотых рублей и миллионов верных ассасинов? Ассасины — фанатичные войны преимущественно тайные убийцы. Что ответить человеку, представляющему четырехсотмиллионную империю с сильнейшей в мире армией, не склонную останавливаться ни перед чем? «Наконец я слышу слова мужа». Не будем брать близких примеров Пятигорска или Варшавы. Еще полтораста лет назад генерал Кауфман, отрядом в 1300 малограмотных, едва освобожденных из крепостного права крестьян, взял Ташкент, окруженный высокими стенами и обороняемый гарнизоном в 50 тысяч человек, настоящих маджахедов, как сейчас выражаются верных Аллаху, молившихся пять раз в день, вооруженных английскими винтовками. Разве им это помогло? Вы меня очень простите, Ибрагим Рифатович, но суть нашей встречи я улавливаю так. Вам захотелось показать, не совсем точно представляю, кому именно, лондонской системе, лучшим людям вашего интернационала или орби эт урби сразу что вы теперь не абы кто, а клевред или даже равноправный партнер императора. Клевред — приверженец-сторонник. Соответствующими выводами для всех заинтересованных лиц я ничего не имею против, сам любитель всяких забав. Но ведь и предупреждать нужно заранее. Я бы вам изящно подыграл. — Короче, Игорь Викторович, вы от меня требуете полной капитуляции? — ответил Катранжи как бы и не заметив намека. «Какая капитуляция!» — искренне удивился Чекменев. «У вас в аттестате по русской истории двенадцать, по всеобщей — одиннадцать, по философии тоже двенадцать. Симбиоз я вам предлагаю, хотя ехали вы сюда с несколько другими целями, так не выйдет. На вашей половине мира...» Вольны делать все, что хотите, а уж на нашей, исключительно по моим правилам. Можете выйти отсюда полноправным другом нашего императора, возлюбленным братом, как он предпочитает выражаться в свойственной ему романтической манере, а можете не выйти вовсе. Выйдет другой человек, ничем от вас отличимый внешне, но с иной мотивацией».